Глава третья. Без особых раздумий я тут же ментулся в сторону, утягивая Настасью за собой. Когда еще ничего не понятно, ничего хуже, чем встать в дверном проеме, который на раз простреливается со всех сторон. Впрочем, даже такой маневр не слишком облегчал жизнь. Судя по шуму, стреляли и где-то внизу на первом этаже, и прямо в зале в дальнем конце. Через несколько мгновений к лопкам и винтовочное трескотне присоединились и другие звуки. Вход пошел бойная магия. На мероприятие юсуповых собралось достаточно старых и могучих одаренных. Их сумарной силы вполне хватило бы превратить в тлеющие головешки весь центр Петера. Андрей Георгиевич не зря говорил, что против боевого мага пятого класса и выше любое оружие превращается в беспомощную игрушку. Кто-то имел глупость полить винтовками и пистолетами на целую толпу одаренных аристократов. и несчастных бездомцев уже должны были смять, уничтожить, развеять в пепел или нарезать в капусту за считанные мгновения, но не смяли. Я, кажется, уже догадывался почему. Что там такое в благороди? Настой сидёрнулось в моих руках. Стреляют? Ага, ещё как, проговорил я. Тихо. Я понятия не имел, что творится, но уже сообразил, что всё это явно не случайность, а тщательно спланированная операция. Выстрелы в зале почти стихли, зато их тут же сменили крики и топот ног. Толпа в две-три сотни человек из столичной знати припочла оступить и буквально превратилась в стадо. Мимо нас умчались каваллеры и дамы в роскошных платьях. Кто-то кричал, падал, поднимался, а кто-то оставался лежать, заливая кровью роскошный паркет. А зверевшие от ужаса люди без стеснения топтали раненых, толкались, смешав друг с другом. Но и те, кто всё-таки успевал выбраться на лестницу, похоже, ждала не завидной участи. На первом этаже трескотня выстрелов только усилилась. Кто-то закусился очень крепко, и ни одни не собирались уступать. А я не собирался геройствовать. Во всяком случае, до того, как разберусь с этим чем-то, ломиться вниз и пробиваться на улицу почти самоубийство. В зал уже лучше, но судя по гомону и женским визгам, тоже не безопасно. Оставаться на месте бессмысленно. Неплохо бы хоть когда-нибудь смотреться, но сначала сюда. Я решительно затолкал Настасью в угол за какую-то пальму в горшке. Сиди здесь и не высовывайся. Так себе маскировка, но уж точно лучше, чем стоять и ждать, пока девчонку или пострелят таинственные злодеи, или в панике заточат представители высшего света. И даже если со мной что-то случится, специально искать ее точно не станут. Тот, кто имел наглость напасть на целую толпу аристократов в доме князей Юсуповых, пришел сюда уж точно не за бывший крепостной. Ты куда, благородие? Настасья схватила меня за руку. Стой! Я сейчас вернусь. Не пощу! В мою руку вцепились десять крепких пальцев разом. Совсем сдурел? Не скучаю, но отсиживаться в углу за пальмой я уж точно не собирался. В конце концов я носил форму и уже дал военную присягу, а ситуация явно была как раз из тех, когда будущему пехотному офицеру непременно полагается действовать. И пусть у меня нет с собой трёхлинейки, за то есть. Нет, увы, ах, другого оружия у меня тоже нет, вообще никакого. Я почти не удивился, когда вместо уже привычного усиленного хода у меня получился пшик. Неплетеное, оформленное издевательство. Кондр у кое как держался, но энергии в нем было столько, что эффекта почти не чувствовал. Значит, черт его углушил, как где-то рядом. Но где? Уж точно не убийця, которые остались лежать на полу. Как ни странно, лестница понемногу пустела. Кажется, большую часть приглашенных все-таки каким-то чудом удержали в зале. Обе гляццев расстреливали на ступеньках чуди не в упор. Грохотало уже совсем близко, буквально за спиной. Я узнал не только трехлинейки и Нагана. Похоже, кто-то из нападавших вооружился кольтом. Самый настоящий карманный галбецы, который без щита просто разворотит живот или оторвет руку. Значит, вниз мне точно не надо. Но и войти в зал оказалось не так-то просто, а туда еще пытались выбежать. Стоите! заорал я. Вас убьет! Кое-как увернувшись от до родной тетушки в пышных розовых кружевах, я попытался остановить какую-то девчонку. Бедняга явно спешила поскорее поймать пулю на лестнице. Не удержал, на меня тут же налетел её кавалер. Я подёрнул поднос, едва на меня устрело локоть, толкнул кого-то причём, сам получил в челюсть. Снёс какого-то вопещёлтича в сером костюме, и на меня уставилась дуло нагана. Я даже не успел рассмотреть, кто держал оружие. Все ресурсы разума ушли на ментальный просчёт. Слишком далеко, шагов 5-7. Без хода не допрыгну, не вернусь. Счита нет. Болову? Да какая там болова? Назад. Я одёрнулся как ошпаренный, и пули про свистела мимо. Кто-то за моей спиной вскрикнул, падая, а я уже прыгал в бок, смещаясь по прицельной линии. До следующего выстрела еще доли секунды и... Осторожно! крикнул кто-то. Там свои! И уже натолпенная в меня винтовка вместо того, чтобы выплюнуть пулю, просто рванулась вперед, втыкаясь дулом в грудь. От боли перехватило дыхание, но я все-таки нашел в себе силы схватиться за стол, подтянуть и врезал локтем. Чья-то коротко стриженная голова с лезгом зубов откатилась назад. Я ударил снова, коротко, почти без замаха, как учил Иван, но уже не попал. Чьи-то крепкие руки схватили меня и швырнули на пол. Нападающие с лестницы уже поднялись сюда, похоже, перестреляли всех по пути, а что дума-то целевых сгоняли обратно в зал как баранов. Не стрелять! С того раздался хрипый голос. А он один. Я пробовал отбиваться, однако без магии справиться с несколькими крепкими взрослыми мужчинами оказалось В общем, я не справился. Удачно залепил кому-то ботинков в колено и два не вырыл винтовку, но потом удары прикладами, кулаками и рукоятками пистолетов посыпались один за другим. Последний оказался особенно неприятным. Попадём чуть левее в висок, и я вполне мог бы присоединиться к куче трупов на полу. Умойтесь, ваше благородие, не заставляйте меня вас стрелять. Надо мной склонилась голова дина подавших, тот самый с хриплым голосом. который надо сказать, совершенно не подходил тощему парню с длинными тёмными волосами. Видимо, сорвал по ковёл на приступ своё разномастное войско. Не такое уж и многочисленное. Лёжа на полу, я насчитал всего полтора десятка человек. Некоторые явно были ранены, и неизвестно, сколько ещё остались лежать на первом этаже. Возможно, у кого-то из приглашённых оказалось оружие. Да и юсуповские безопасники не зря ели свой хлеб, и даже без магии стояли намертво. Нападавшим пришлось выгрызать каждый метр, пробиваясь наверх. И все-таки они победили. Несколько их глушилок и пары троги десятков стволов оказалось достаточно, чтобы перебить или взять в плен целый дворец с дареных аристократов. Так себе математика. Стой! Здоровенный детина, похоже тот самый, которому я сломал нос локтем, заехал мне ботинком по ребрам. Иди к остальным. Я не стал спорить и кое-как поднявшись липкого от чужой крови паркета, зашагал к двери в зал. Попытка повернуть голову стоила очередной утычка под рёбра, но то, что хотел, я всё-таки увидел. Тёмно-сиреневое платье мелькнуло и исчезло на лестнице. А умница Настасья не стала нервничать мне на помощь, не отсиживаться в углу, а вместо этого решила выбраться наружу. Вряд ли кто-то из нападавших остался внизу, и Анна без труда сбежит из дворца от ищейн гордового. Впрочем, полиция и так уже наверняка знает. Стрельба в княжеских дворцах явление редкое. Правда, не в последние полгода. Когда меня под прицелом винтовок ввели в зал, я наконец мог оглядеться. Здесь приглашённым тоже досталось, но не так сильно. Я видел и раненных, над которыми уже хлопотали их близкие, и трупы с закрытыми тканью лицами. Всего человек 5-7, на лестнице наверняка погибло впятеро больше. И лишь дойдя до дальнего конца зала, я понял почему. Стреляли только в тех, кто пытался бежать. В паникующих молоднек, в ошалевших от ужаса тётушек, модников и богачей, которые даже не пытались оказать вооружённым людям хоть какое-то сопротивление. А аристократы, настоящие аристократы, а не толстосумы, перекупившие титул или получившие его в выгодном браке, так и не показали нападавшим спины. Наверняка пробовали сопротивляться, а поняв, что сила больше не на их стороне, просто остались на месте. Без паники, без лишних воплей и трупов. Если бы не крох на полу и пара перевёрнутых столов, можно было бы и вовсе не заметить, что здесь только что шла бойня. Высший свет столицу умел держать лицо даже в такой обстановке. Не меньше трети из присутствующих я знал лично. Главы древних ардов и их родственники, старые, могучие, одаренные за свой долгий век, наверняка видели кое-что похожее, чем толпа сумасшедших с оружием. За аллею казались и военные. Авиаторы в парадной форме стояли полукругом прямо перед нападавшими, будто заслоняют винтовок остальных. Где-то негромко плакала женщина. Я видел на лицах испуг. Но большинство держались так, что можно было позавидовать. Спокойно накрыли мертвых скатертями, позаботились о раненых, как могли, и смотрели на убийц. смотрели так, что сразу становилось понятно, кто здесь на самом деле хозяин. Старого князя Юсупова я узнал без труда, хоть он и стоял ко мне в полоборота рядом с военными. Было в нем что-то от деда, не внешность, конечно. Борис Николаевич, хоть и рослый, и в молодости не отличался особой статью, а к сойне полны восемьдесят и вовсе высох. Но взгляд, взгляд у старика сейчас был дедовский, тяжелый, недобрый. Глушелка отобрала у меня чутье -чуть одаренного, но чтобы ощутить исходящую от Юсупова силу, хватало и обычного человеческого. Неудивительно, что нападавшие чувствовали себя неуютно. Крепкие молодые парни с винтовками просто-напросто боялись его, худого старика, лишённого ума геей деевской машиной. Я шагнул вперёд и, не говоря ни слова, раздвинув плечами мужчину в штацком, встал вровень с военными. Никто не пытался меня остановить, ни те, кто привёл меня сюда, ни сами офицеры. Никто даже ничего не сказал. Только один высокий усатый мужик с генеральскими погонами едва заметно кивнул, и улыбнулся днём уголками губ. Будто хотел сказать: молодец воина, все сделал правильно. Впрочем, я полез на первый план вовсе не из благородных побуждений, точнее не только из них. Резко и в случае чего словить пулю одним из первых я смог как следует рассмотреть всю воинства Хриплова, так и про себя крестил главаря нападавших. Всего их было человек двадцать пять, вряд ли больше. Наверняка кто-то из ударной группы, тех, кто штурмовал центральный вход во дворец, остались лежать внизу, может даже половина. В конце концов им пришлось иметь дело с профессиональными безопасниками, отставными полицейскими и военными. А вот с теми нападавшими военными явно не являлись, и вряд ли были ими раньше. Большинство из них во всяком случае слишком уж неуклюже они держали винтовки и пистолеты, да еще из-за чем-то сбивались кучу вместо того, чтобы как следует перекрыть все входы и выходы в огромный зал. Главарь явно пытался расставить своих людей как положено, но они все равно постепенно стягивались туда, где основная группа держала под прицелом офицеров и князя Юсупова. Видимо, они просто-напросто боялись стоять поодиночке. Даже сейчас, когда самые могучие одарённые превратились в беспомощных стариков. Чем больше я разглядывал бестолковую толпу с винтовками, тем больше убеждался: неведомый злодей отправил на дело дилетантов. Человек пять или семь были одеты в форму вместо прислуги, а может, и правда работали здесь во дворце. Видимо, так и просочились сквозь охрану, попытались провести своих, и что-то пошло не так. Ничем иным объяснить бестолковую бойню на лестнице я попросту не мог. Да и в целом план захвата дворца Юсупова выглядел каким-то убогим, состряпанным на скорую руку, а потом еще и доверенным бы кому. Судя по копоти и грязи на пальцах, сжимавших винтовки, большинство незваных гостей были не профессиональными наемниками, а самыми обычными работягами, кочегарами, грузчиками или парнями из завода, вроде тех, кого Настасья нанимала себе в мастерскую. Только четверо, включая Хриплова, скорее напоминали студентов или выпускников какого-нибудь второсортного лицея, если вообще не гимназии. слишком молодые и худосочные, с белыми руками, явно не привыкшими к труду, может даже какие-нибудь мелкие дворяне из небогатых семей. Но какого черта этим болванам здесь нужно? Неужели они не понимают, что если сюда ворвется полиция или чертово глушило отключится, им не протянуть и нескольких секунд? Однако пока чертово железка работала исправно, я уже успел сообразить, где ее прячут. А рядом с одним из помощников Хриплова стояла увесистая сумка, из которой торчал длинный провод. Его конец парень держал в руке, наверное, чтобы щёлкать кнопкой. Значит, держать прибор включённым всё время они не могут. И это намекает на, хмм, кое-какие возможности, правда, пока крайне призрачные. Энергии может хватить и на час, и на два, и на три, а судя по размерам сумки, эта глушилка наверняка накрывает весь дворец. И хорошо, если у Хриплого и остальных и найдётся в кармане ещё парочки. Их идистыны, в общем-то, козять против одарённых. Но полиция прибудет сюда с минуты на минуту, и тогда воинсту хореплово будет уже не уйти, если они вообще собираются уходить. Проколете, что не задумали. Сударыня, я бы хотел узнать, чего вам всё-таки надо. Когда тишину зала прорезал зычный голос князя Юсупова, я вздрогнула. И не только я один. Несколько парней с винтовками синхронно дёрнулись и двое не подпрыгнув. Я бы не удивился, если бы кто-то из них в перепугу пристрелил кого-нибудь, но, похоже, больше убийство в их планы не входило. Настало время переговоров. Непременно, ваше сиятельство, хрипы засунул пистолет за пояс и поднял вверх обе руки, призывая всех в зале к тишине. "Разумеется, мы здесь, чтобы сообщить наши требования".